— У меня было предчувствие, — сказал Эндрю, — когда я увидел птиц и бабочек. Не этого события, но того, что дело неладно. — Причем тут к дьяволу птицы и бабочки? — с раздражением спросил Конрад. — В лесу, сразу за стоячими камнями, птицы на ветвях не шевелятся, сидят как неживые, а с виду... Вроде и не мертвые, и бабочки сидят, не двигаясь. Потом я заметил, что на них тонкая пленка пыли, и решил, что они здесь давно. Я подумал, что лес — часть очарованного мира, и время здесь остановилось для всего, кроме людей и Кутберта. Все здесь точно такое, каким было, когда замок был построен с помощью колдовства. — Остановка времени, — заключил Дункан. — Да, возможно. Замок с иголочки, стоячие камни тоже. — Но снаружи, — сказал Конрад, — из того мира, который мы оставили, когда вошли сюда. Замок совершенно разрушен, камни повалены. Что вы думаете об этом, милорд? — Колдовство, — констатировала Мэг. — Очень сильные чары. — Но мы разрушили чары, наведенные на нас на побережье. То были слабые чары, рассчитанные только на то, чтобы смутить нас, сбить с дороги. А здесь настоящее, древнее, добротное произведение колдовства, тщательно и мастерски сделанное. Дункан понимал, что Мэг права. С такими чарами им не совладать. Они сидели на нижней ступеньке крыльца, перед которым расстилался бархат лужайки. Дэниел и Бьюти недалеко от стоячих камней набивали животы сочной травой, а Грифон все еще лежал на том же месте, что и раньше, а тяжелев с годами, он старался не двигаться по попусту.